Глава ш а я Лондон, май 2019 года. Мой телефон загудел, и, открыв глаза, я поняла, что лежу, скрючившись на изысканной кушетке в одной из двух передних гостиных в квартире Прэшес Дюбо, а у моих ног похрапывает Джордж. Оскар сидел передо мной на полу, не сводя с меня глаз. Взгляд невраждебный, но определенно настороженный. Последнее, что я помнила, как включила телевизор, чтобы посмотреть утренние новости. Судя по каретным часам на каминной полке, это было четыре часа назад. Я села и схватила телефон, уставившись на него так, словно пыталась вспомнить, как по нему отвечать. Телевизор кто-то, видимо, Лаура, выключил. Тот же человек, предположила я, укрыл меня вязаным одеялом. Телефон замолчал. Я уже собралась снова заснуть, когда на экране выскочило сообщение. Я внизу. Привез коробки. Бабушка позвала на обед. А еще я обнаружила, что, несмотря на то, что не раз в сообщениях просила Нокси просто звонить, если возникала какая-то срочность или, если срочности не было, писать, чтобы я могла ответить, когда появится возможность, она оставила три сообщения, в каждом из которых написала «Позвони мне». Моему затуманенному разуму понадобилось некоторое время, чтобы понять, что последний звонок и сообщения были отколены. Прежде чем уяснить смысл написанного, я обратила внимание на то, что он писал коротко, но не использовал никаких условных обозначений в тексте. Конечно, я бы ему об этом не сказала, но была благодарна ему за это. Я думала, что я единственный человек в моей возрастной группе, который так делал. В фойе зазвенел колокольчик лифта, выдернув меня из прострации. Я доковыляла до входной двери, и, открыв ее, обнаружила Колина, вытаскивающего гофрированные коробки из лифта в коридор. «Кажется, это все, что было в таунхаусе», — сообщил он. «Но в кладовой еще довольно много. Я боялся принести больше. Тут просто места не хватит. Я подумал, что после того, как Арабелла и Прэшес отберут то, что им не нужно, мы сможем заменить некоторые коробки на новые». «Так и поступим. Давай помогу», — сказала я, подняв одну из коробок и обнаружив, что она, на удивление, легкая. «Куда поставить?» «Где место найдешь, туда и поставь. А то, что не поместится, можем отнести в столовую. Я еще могу принести дюжину шляпных коробок и складовой. Они занимают много места, так что я решил, что ты захочешь посмотреть сначала эти». Он выпрямился, когда дверь в квартиру раскрылась шире. Мимо меня пронеслись Оскар и Джордж, которые тут же напали на к о л е н о со всей своей бьющей через край любовью. «Надеюсь, ты хорошо вздремнула», — сказала мне Лаура из дверей. «Я боялась, что собаки тебя разбудят, но ты была в полной отключке. Обед почти готов, и Прэшес ждет вас обоих». Она посмотрела мне за спину, где Колина зализывали н а с м е р т и две собаки. «Рада, что ты получил мое сообщение. Она очень хочет тебя увидеть. Хорошо, что успел». Он поднял большую коробку и понес к двери. «Я не смогу остаться надолго. У меня в два встреча». «Уверена, она поймет. Я добавила на стойке в спальне побольше вешалок, так что сможете повесить еще одежды. Не понимаю, как у человека может быть столько нарядов?» Я положила коробку на кухонный стол и вернулась в коридор. Оскар обнюхивал коробку. Когда я наклонилась почесать его за ухом, он зарычал. Лаура взяла собачку на руки. «Ему требуется какой-то срок, чтобы подружиться с незнакомцами». «Дай ему немного времени, и, уверяю, скоро он будет подставлять пузо, чтобы ты его почесала». Она ободряюще улыбнулась. «Пойду проверю, что Прэшис готова встретиться с тобой. Обед минут через десять». Я смотрела на милую мордашку Оскара на плече Лауры, пока она шла по коридору. Я не могла расшифровать его взгляда, но решила, что он мне все равно нравится. Я взяла следующую коробку и перенесла ее в спальню, поставив на туалетный столик. Затем подошла к окну, чтобы расчистить место для к о л е н а который опустил коробку на кровать. Я раздвинула в стороны приоткрытые шторы, подвязав их толстыми шнурами, прикрепленными к раме. По комнате разлился свет. Я могла заглянуть в окна квартир соседнего дома, что объясняло наличие плотных штор. Но если раскрыть шторы, прислониться лбом к стеклу и посмотреть поверх крыш террасных домов позади дома Харли, можно было увидеть Ридженс Парк. Утром большинство окон оставались темными, и я заметила, что эркеры с узорчатыми витражными стеклами были рассыпаны по фасадам обоих зданий совершенно абсурдно, в шахматном порядке. «А почему некоторые витражные окна отсутствуют?» — спросила я. Колин оторвал взгляд от очередной коробки, которую только что опустил на пол. «Блиц!» — когда я не ответил, он добавил. «Немцы. Во время войны. Они сбросили на Лондон очень много бомб. Я бросила на него взгляд, которым обычно смотрела на своих младших братьев и сестер, когда они оправдывались или пытались избежать наказания. Взгляд означал многое, но, как правило, использовался, чтобы дать им понять, что я не дура, и дальнейшее поведение в том же духе получит последствия. Я знаю, что такое Блиц. Помню еще со школы. Просто я пожала плечами. Я знала, что погибло много мирных жителей — Но я всегда, видимо, считала, что бомбы сбрасывали у реки или еще у какого-нибудь стратегически важного места. Но не здесь. Нигде жили люди. Возможно, я забыла, потому что это все так ужасно. Колин встал рядом со мной у окна и указал на тыльную сторону террас, которую я уже видела. Проследив за его пальцем, я увидела на одном из задних двориков женщину, покачивающую малыша на лошадке-качалке». Одна упала прямо на Йорк-Террес-Ист. Было разрушено целое здание, а вот это немного повреждено. Как минимум одна бомба упала перед домом Харли на Мэриле-Бонн-Роуд. Осколки и обломки разлетелись довольно далеко и разбили несколько окон. Урон домам и мирным жителям причиняли намеренно. Гитлер считал, что это заставит Британию сдаться в считанные недели. Вместо этого британцы выдержали около д е в месяцев почти е ж е н о ч н ы х налетов. Бомбардировка прекратилась только потому, что Германии понадобились самолеты для войны с русскими. Девочка на лошадке болтала ножками в воздухе, и мне казалось, что я слышу ее звонкий смех. А людей предупреждали, чтобы они могли уйти в какое-нибудь безопасное место? Да, были сирены и уполномоченные, которые показывали, где ближайшее бомбоубежище. А п р е ш и с Она тут жила во время Блица? Какое-то время жила, по-моему». Бабушка никогда особенно не рассказывала о войне. Я повернула голову, чтобы что-то сказать, но обнаружила, что стою к нему настолько близко, что наши носы почти соприкасаются. За моей спиной стоял п л а т я н о й шкаф, поэтому отступить назад я не могла. Колин не сдвинулся с места, и я была вынуждена посмотреть в его глаза чистого голубого цвета без единого вкрапления другого оттенка. а н о хорошо, что я здесь. Смогу сама спросить ее». Мой телефон заиграл суперфрик Рика Джеймса. «Это тетя Кэсси», — начала я объяснять, но Колин уже вышел из комнаты. Я хотела рассказать ему, как во время моего последнего приезда домой мой тогда о д д и н т и л е т н и й брат Гарри самым невинным видом попросил у меня телефон поиграть, а затем привязал отдельный рингтон к контактам всей нашей семьи, без моего ведома и разрешения. Сильно подозреваю, что ему помогал мой дядя Сэм, И Гарри отомстил мне за то, что я отправила его в школу с детским питанием в пакете для завтрака. С тех пор прошло уже почти три года, а я все еще не поменяла мелодии. Я нажала кнопку ответа. «Алло? Привет, моя милая Мэдди! Это тетя Кэсси. Есть у тебя минутка?» Я взглянула на нераспакованные коробки, на кровати и на полу. «Конечно. Только давай я переключу тебя на громкую связь». Я включила громкую связь и положила телефон на туалетный столик. «Как дела?» Сосредоточившись на большой коробке, стоявшей на кровати, я просунула палец под клейкую ленту и начала отдирать ее. «А, как обычно. Тошусь, как курица с отрубленной головой». Рекламное агентство процветает, и я наняла еще несколько человек, так что теперь мне не приходится так много путешествовать, и по большей части я могу работать из дома. «Кстати, твой дядя Сэм и д в о ю р о д н ы е братик с сестренкой Сьюзи и Сэм-младший передают тебе привет!» «Передай им обратный», — сказала я, чувствуя, как звук ее голоса наполняет меня теплом. Хоть я и познакомилась с сестрой моей матери, когда мне исполнилось 14, за прошедшие с тех пор годы тетя Кэсси с лихвой компенсировала упущенное время. Раскрыв клапаны коробки, я обнаружила аккуратно сложенную одежду. Прикоснувшись к ней, я ощутила кончиками пальцев мягкую шелковую тофту и выудила платье полуночно-синего цвета. Когда я поднесла его к свету, ткань из темно-синей превратилась в черную. Я протянула руку за вешалкой, висящей на одной из стоек. «А раз уж ты никак не соизволишь взять телефон и позвонить своей сестре, то я звоню за н е ё Я расслышала улыбку в ее голосе. «Она помолвлена». Я уронила платье. «Но ей всего девятнадцать». «Она еще слишком маленькая». Голос Кэсси звучал ласково и успокаивающе. Ей пришлось заново учиться этому, когда она вернулась домой из Нью-Йорка почти 15 лет назад. Они с Тайлером встречаются сначала старших классов. У них обоих есть головы на плечах, и они серьезно настроены получить дипломы. У них хорошие отметки в университете Джорджии, и они собираются поступать на юридический факультет, если тебе от этого будет легче. И как Нокси постоянно всем напоминает, твоя мама была в том же возрасте, когда вышла за твоего отца. Не говоря о том, что вы с Робом к э м б е л о м были помолвлены в девятнадцать. Я подняла с пола платье и повесила его на место. Это случилось сто лет назад, когда я была молодой и глупой. Я снова ощутила покалывание в глазах и сглотнула появившийся в горле ком, притворившись, что совершенно забыла о своей злосчастной помолвке. Так почему она звонит не мне, а тебе? Я же говорила ей звонить мне, если это важно. к о л и н появился с очередной ношей, поставил ее рядом с другой коробкой и снова ушел. Потянувшись за следующим платьем, я услышала, как Кэсси выдохнула в трубку. Нокси сказала, что она писала тебе почти целых два дня и решила, что ты избегаешь ее, поэтому она и попросила меня позвонить. У нее была к тебе просьба, и она подумала, что у меня больше шансов получить от тебя положительный ответ. «Потому что я вроде бы как командирша?» Я попыталась улыбнуться и пошутить по поводу правоты сестры, но страх выбил из меня дух, и теперь мне не хватало воздуха. «Она хочет отпраздновать свадьбу на Рождество. Это любимое время года твоей мамы, и раз уж Нокси выходит замуж первой, она подумала, что это вполне логично». «Ну да, конечно». Я подождала, когда страх уйдет, но он все звенел у меня в голове, словно ночной кошмар. «Ну отлично, что ты за...» «Потому что есть еще кое-что». «Это из-за таксидермии?» «Скажи Нокси, что это всего на год». В ее голосе послышалась улыбка. «Нет. Кстати, это довольно забавно, хотя Нокси теперь боится открывать свою почту. Нет, кое-что другое». Я крепко зажмурилась, ожидая взрыва. «Она хочет, чтобы ты стала ее свидетельницей, а это означает, что ты должна приехать домой». Она говорит, что ты можешь остаться на пару дней, на репетицию и на торжество с приемом, но она будет рада, если ты погостишь подольше. Мы все будем рады, Мэдди. Ты три года не была дома». Я хотела возразить, что не настолько долго, но знала, что настолько. Знала так же хорошо, как и то, что каждый декабрь моя семья клала рождественские игрушки и пуансеттии маме на могилу. и как они ждали наступающего следом января, чтобы отпраздновать день рождения Гарри с месячным опозданием. Это Кэсси придумала разделить оба события, чтобы день рождения младшего из Уорнеров не оставался в тени. Стук по полу у кровати возвестил о возвращении Колина. «Не уверена, что смогу», — сказала я, вывешивая жакет с шалевым воротником и большими пуговицами. «У меня очень непредсказуемый рабочий график». «Мэдисон Уорнер», — моей тете и использование моего полного имени напомнило мне, почему мы называли ее командиршей и почему Нокси попросила позвонить именно ее. «Мы вообще-то говорим о твоей семье. Твоя младшая сестренка, которая всегда равнялась на тебя и которая тебя любит, просит тебя приехать на ее помолвку. Это не такая уж большая просьба, и она должна быть на первом месте». Я закрыла глаза, но их тут же пришлось открыть, чтобы избавиться от образа кухонного стола, за которым сидели мы все. От образа м а г н о л и и перед старым домом, где родилась и выросла наша мать. От образа вечерней ловли светлячков на заднем дворе и банок с арахисовой пастой, на которых наклеены наши имена. «Дай мне время подумать». т ё т я Кэсси вздохнула. «Хорошо. Позвоню тебе завтра. Но, как говорит твой дядя, ответ тут может быть только один, и другого я не приму». Я открыла было рот, чтобы сказать, что она лишает меня выбора, но она заговорила снова. «Как твои менструальные циклы?» Звук, отрывающийся от картона клейкой ленты, заставил меня обратить внимание настоящего рядом Колина. «Тетя Кэсси, ты на громкой связи, и я тут не одна. Мы можем обсудить это в другой раз?» «Мэнди, тут нечего стыдиться. Ты девочка, а у всех девочек бывает менструация. Это жизненный факт. И ты больше кого бы то ни было должна знать, почему так важно быть внимательной к своему телу». Колин выкладывал одежду из коробки и не смотрел на меня, но у него были уши, и они приобрели любопытный оттенок розового. «Ну хватит, тетя Кэсси. Давай попозже об этом поговорим, хорошо? Завтрак, о г д а ты мне позвонишь». «Конечно. Есть еще кое-что». Сэм был на медицинской конференции в Атланте и столкнулся с доктором г р э е м Она упомянула, что в ее отделение от твоего врача в Нью-Йорке пришли какие-то твои анализы, но на ее предложение записаться на прием она ответа так и не получила, и поэтому она начала беспокоиться. Что происходит? Меня удручала близость к о л е н а Да ничего серьезного, просто анализы крови. Я хотела, чтобы доктор Грей посмотрела их. Ничего страшного. Я буквально слышала, как мозги Кэсси работают в паузе перед ответом. Ну Хорошо. Ты сможешь записаться к ней на прием, когда приедешь на помолвку к Нокси. Если ты, конечно, уже не сходила к своему врачу в Нью-Йорке. Хотя я понимаю, почему ты хочешь увидеться именно с доктором Грей. Она через многое прошла с нами, правда?» В телефоне раздался громкий в и з г после чего моя пятнадцатилетняя племянница закричала на своего одиннадцатилетнего брата. «Отдай, Сэм-младший, он мой!» Хлопнула дверь, а затем еще громче Сьюзи закричала. «Ты как вошь, никак не прибьешь!» Я сделала ошибку, когда подняла глаза и увидела взгляд Колина и его вздернутые вверх брови. «Так», — спокойно проговорила Кэсси, — «я лучше положу трубку, пока тут не началась третья мировая, и пойду посмотрю, что там задумали эти два хулигана, которым я подарила жизнь. Наберу тебя завтра. Люблю тебя». «И я тебя», — проговорила я, но она уже отключилась. Колин продолжил вытаскивать одежду из коробки, а я все смотрела на телефон и старалась придумать какое-нибудь объяснение нашему разговору. «Извините». Я подняла взгляд и с облегчением увидела, что в дверях появилась Лаура. «Обед готов». «Прекрасно», — сказала я, — «потому что я готова проглотить целую лошадь». Я подняла глаза. Они оба смотрели на меня со странным выражением на лицах. «Простите, это присказка моего дяди Сэма, которую тетя Кэсси просила меня не повторять». Лаура улыбнулась. «Пойду скажу, м е с с Дюбо, что ты пришла». Покраснев, я постаралась сообразить, сколько из нашей беседы Колин на самом деле услышал, когда он сказал. «Интересно, стоит ли мне гуглить слово «вош» и искать какое-то иное значение, или я все правильно понял?» Я уткнулась в коробку, но недостаточно быстро, чтобы скрыть смешок, сорвавшийся с моих губ. Опустив на кровать очередной ворох одежды, я поймала уголком глаза какой-то блик. Та самая сумочка в форме коробки, которую я обнаружила накануне. Я стянула ее с вешалки и подняла перед собой. «Смотри, что я нашла. Может, мне ее взять, чтобы начать разговор?» «Конечно», — ответил Колин. «Моя мама вообще-то собрала целую коробку сумочек. Я оставил их в таунхаусе, не думал, что они нам понадобятся». Если Арабелле потребуется больше, мы выясним, где они лежат». Я кивнула и накинула ручку себе на запястье, обратив внимание на небольшой ремонт. Нити веревки скрепляли почти незаметные стежки. Я показала это Колину. «Это повреждена, и ее могут не взять на выставку. Будет очень жаль. Она такая красивая и необычная. Может, история о том, как она сломалась, сделает ее интересной для демонстрации?» «Именно так». Проговорила я, пораженная его способностью размышлять как писатель. Мы прошли по коридору в сторону комнат «Прэшес», остановившись лишь на секунду, чтобы я достала карандаш и блокнот. В плане конспектирования я была консервативна, обожала скрип карандаша по бумаге. Оскар встретил нас в дверях рычания, пока не увидел Колина, который сгреб его в охапку, видимо, для того, чтобы уберечь мои лодыжки. «Привет, бабушка», — поприветствовал Колин. «Мы пришли». Вышла Лаура, поприветствовала нас и забрала собачку. м и с Дюбо на балконе. Прэшес встречала нас за круглым столом кованого железа, одетая в шелковые домашние брюки персикового цвета и тунику с длинными рукавами той же расцветки. Несмотря на то, что стол стоял в тени, она надела соломенную шляпу с огромными полями и ленточкой персикового тона на тулье. Ее глаза скрывали большие солнечные очки. Она походила на кинозвезду из гламурной эпохи старого Голливуда. Я подождала, пока Колин расцелует ее, а затем приветственно протянула руку мне. «Глупости», — проговорила она, подставляя щеку для поцелуя. «Мы же родственники, помнишь?» «Конечно». Я наклонилась поцеловать ее, снова заметив пепельный оттенок ее кожи под макияжем. «У нас есть сэндвичи с соусом пимента на пшеничном хлебе с отрезанной корочкой». Она с заговорщицким видом наклонилась вперед. Лаура нашла рецепт в южной жизни. Они не так плохи, но и близко не стоят с теми, что раньше готовила моя мама. Я села на стул, который выдвинул мне Колин, прежде чем сам расположился напротив Прэшес, и положила блокнот на колени. Не зная, куда деть сумочку, я аккуратно поставила ее на стол. Улыбка Прэшес поблекла. Ее персиковые губы приоткрылись, но с них не сорвалось ни звука. Унизанная к о л ь ц а на рука легла на грудь. «Вы в порядке?» спросила я с тревогой. Колин привстал, но она махнула рукой. «Со мной все отлично. Я просто немного удивлена, вот и все». Она вызвала много воспоминаний. Она погладила бархат, нежно потеребила один из в ы ш и т ы х листьев, а затем снова разгладила его пальцем. «Разве ты иногда не хочешь, чтобы вещи могли говорить?» «Хочу». Я подумала об одежде моей мамы, которая долгие годы провисела в шкафу, прежде чем тетя Кэсси убедила моего папу позволить ей в ы в е с т и ее. «Я так и подумала», — тихо произнесла Прэшес. Подняв сумочку, она слегка встряхнула ее. «Интересно, не осталась ли там моя пудреница?» Она подвинула сумочку поближе и неловко попыталась отомкнуть защелку из горного хрусталя. «Я могу помочь?» — спросила я. Поджав губы, она пристально посмотрела на упрямую защелку, словно хотела открыть ее одной лишь силой мысли. Наконец Прэшес кивнула, признав свое поражение. Я крутила и вертела в руках пряжку, пока та не раскрылась, щелкнув. Крышка откинулась, и, дождавшись одобрительного кивка от Прэшес, я просунула ладонь вглубь сумочки и выудила тонкую прямоугольную коробочку из серебра, потемневшего до тускло-бронзового цвета. «Думаю, это портсигар». Я нажала на узкую кнопочку с краю, и коробочка раскрылась. Еле уловимый аромат табака исчез, едва достигнув моих ноздрей. Одна единственная сигарета, усохшая и пожелтевшая, наискосок лежала на дне. Я повернула портсигар на бок, но прилипшая к своей темнице сигарета не выкатилась. «Бабушка, ты курила?» – спросил Колин, наблюдая, как я перевернула портсигар, чтобы мы смогли увидеть причудливый орнамент на серебре. «Нет». Одинокое слово прозвучало так, словно его протащили по наждачной бумаге. «Это не м о ё Он принадлежал подруге». Она сглотнула. «Подруги?» — переспросила я, подталкивая п р е ш е с к продолжению рассказа. «Да, другой модели. Мы утратили связь. Это произошло во время войны, видишь ли. Так легко было утратить связь с друзьями». Ее рука потянулась к сумочке, и я положила портсигар ей на ладонь. Прэшес аккуратно захлопнула его. Ее пальцы неторопливо прошлись по тусклому пятну на крышке, немного приоткрыв рельефную эмблему в центре. Она походила на какое-то насекомое. Коробочка выскользнула из рук п р е ш е с и со стуком упала на стол. Я поймала взгляд Колина, а потом посмотрела снова на п р е ш е с и протянула ладонь к портсигару. «Вы позволите?» – спросила я. Она колебалась всего м г н о в е н и я после чего кивнула. Я подняла коробочку, а затем большими пальцами стала оттирать символику, ощутив себя археологом, когда стала проявляться фигура пчелы. Теперь я могла разглядеть тщательно выгравированные линии полупрозрачных крыльев и полосатого тельца, пушистые сегменты лапок, пару небольших усиков. Изучив насекомое, я перевернула коробочку, стараясь найти объяснение. Было в этой гравировке что-то столь нарочитое, столь п р о д у м а н н о е что я хотела, чтобы она оказалась не просто украшением. Я снова потерла тусклое пятно большими пальцами, приоткрыв фирменный символ английского фунта в одном углу и строку крошечных слов по нижнему краю. «Нил кредом эт омния кавебу». Я знала достаточно, чтобы определить, что это латынь. Но не пройдя курсы латыни ни в Олтонской средней школе, я почему-то сомневалась, что он там вообще имелся, «Не в колледже» я понятия не имела, что это означало. Я выставила портсигар перед собой, чтобы Колин п р е ш е с смогли увидеть надпись. «Кто-нибудь знает, что это значит?» Колин кивнул. «Дай мне минутку». Он молча прочитал слова, двигая глазами слева направо, а затем в обратном направлении. Это старая латинская поговорка, которую я когда-то в школе читал. Если примерно перевести, думаю, это означает... «Я ничему не верю и буду защищаться от всего». Прэшис подалась вперед, взяла в руки тонкую коробочку и крепко сжала ее. «Предай сама, прежде чем предали тебя». «Это принадлежало вашей подруге?» спросила я. Прэшис сняла очки. Бледные пальцы дрожали, а голубые глаза казались яркими пятнами на фоне белизны ее кожи. Она медленно кивнула. Ее звали Ева. Именно она мне и рассказала, что это означает. Ее губ коснулась тень улыбки и тут же исчезла. Мы были как сестры. Она опустила глаза, изучая пчелу на портсигаре. «Предай сама, прежде чем предали тебя». Эти слова крутились у меня в голове. Интересно, что же они значили? И почему э т о Ева выгравировала их на своем портсигаре? Меня осенило. «Прэшес, Ева ведь все еще может быть жива?» А раз вы обе были моделями, я бы с радостью взяла интервью для статьи у вас обеих. У нее ведь может сохраниться ее собственная коллекция одежды. Хотите, чтобы я нашла ее?» Глаза Прэшес затуманились, но не из-за слез. Казалось, какие-то давние воспоминания пытались вернуться, а она закрывала ставни, чтобы не видеть их. То, что человек пропал, еще не значит, что он хочет, чтобы его нашли. Колин подался вперед. «Но вы же были как сестры?» «Разве ты не хочешь снова увидеть ее?» «Это было бы интересно», — добавила я. «Две подруги обсуждают моду во время войны и на протяжении десятилетий». Прэшес посмотрела мне в глаза. В ее собственных глазах, словно неуловимые призраки, промелькнули тени. «Да, Мэдди, ты права». Она сделала глубокий вдох. «И мне кажется, ты именно тот человек, чтобы найти Еву, чтобы рассказать наши истории, для наших семей». «Ты понимаешь, верно?» Я кивнула, потому что действительно понимала. Истории, которые передавались из поколения в поколение, служили краеугольным камнем традиций семьи Южан. И будет правильно, что я, как кровная родственница, пусть и весьма далекая, расскажу ее историю. И даже если я не смогу разыскать Еву, вы сможете включить ее в свою историю, и так она останется в памяти. «И так она останется в памяти», — проговорила Прэшес. Улыбка коснулась ее окрашенных в персиковый цвет губ. «Мне это нравится. Очень нравится». Несмотря на уверенность в ее словах, я все еще видела тени в ее глазах. Горе, как призрак. «Хорошо», — проговорила я. «Сегодня и начну». Колин наклонился вперед. «А как ее фамилия?» «Попробую вспомнить. Это было так давно?» п р э ш а с положила ладони на край стола. Я себя плохо чувствую. С вашего позволения я прилягу». Колин отодвинул ее стул и помог ей встать. Она одарила меня неуверенной улыбкой. «Я попрошу Лауру упаковать вам сэндвич из пимента, чтобы вы могли устроить пикник в Ридженс Парк. Сады королевы Марии просто очаровательны в это время года. Было бы обидно потратить напрасно такой прекрасный денек. Я дам тебе знать, когда буду готова к следующей беседе». Может быть, вечером или завтра утром. Но у тебя для вдохновения есть все эти наряды. Выбери тот, который тебе покажется наиболее интересным. С него и начнем». Тоже поднявшись, я встретилась с Колином взглядами, но он лишь коротко покачал головой, провожая Прэшес в комнату. Я взяла портсигар, чтобы положить его в сумочку, и заметила ярлык, вышитый на атласной подкладке. Прочитать написанное было сложно, но с т е ж к и когда-то сделали золотой нитью, и солнечный свет выхватил буквы «Дом Луштаг, Лондон». Я застегнула пряжку, а в голове эхом прозвучали слова а п р е ш е с То, что человек пропал, еще не значит, что он хочет, чтобы его нашли. Скользнув взглядом по крышам террасных домов в сторону парка, я постаралась представить, как с неба падают бомбы, а воздух наполняют пламя и осколки. И не смогла. Двойственные образы были слишком несовместимы, словно песок и море. Я внесла сумочку в дом и закрыла за собой дверь балкона, размышляя, почему Ева, где бы она ни была, решила остаться пропавшей.